Глава 30 Дорога домой. «Кургана охомутайте, весь косяк за ним пойдет!» крикнул вслед удалявшимся в сторону табуна казакам Билы. Курган, чья линия шла от чистокровных кабардинцев, был вожаком станичного табуна. Лошадь – животное, стадное и не ходит поодиночке. Отношения в табуне строго регламентированы. В чем-то эти отношения схожи с обществом людей – Но главенство в табуне передается не по наследству, от вожака к вожаку, а путем сражений жеребцов. Стоит только ввести в табун нового жеребца, как начинаются бои за главенство. Кургана ввели в станичный табун года три тому назад. Сильного, крепкого молодого коня старый вожак, как и подобает, встретил в штыки – Но после нескольких серьезных стычек, одна из которых закончилась победой молодости и силы над опытом, старый вожак ретировался, зализывая несколько глубоких ран, оставленных зубами кургана. С того самого момента главной работой кургана стала защита табуна от опасности. Опасность в степи, где в основном выпасали станичный табун, казаки могут представлять как хищники и люди, так и жеребцы из других табунов – которые могут увести его кобыл из табуна. Курган четко привел отношение внутри табуна к иерархическому порядку. Собратья слушались его беспрекословно, а через год курган, как истинный вожак, стал отцом всех же ребят в табуне, добавив кабардинской крови своих потомков. Проводив взглядом постных за табуном казаков, Билый приподнялся в седле, и сколько хватало сил, рано все еще напоминало о себе приливами головокружения, и хотя уже не острой, но ноющей, болью крикнул «Братцы, в станицу повертаемся, не гоже без песни! Давайте детовскую, в аккурат подходящий случай!» Ехавший в первом ряду казак черноволосый, с усами подковой на запорожский лад, сняв папаху, осенил себя двуперстным знамением, прошептал царю небесный и, вновь нахлобучив папаху на бритую голову, затянул мотив старинной запорожской песни. Первые слова разнеслись по походному строю, будто легкий ветер качал чакан в плавнях, Но с каждой новой строкой сила в голосе запивал и нарастала, поддерживаемая подпеванием остальных казаков. Ихал, ехал, казак, мистом, под копытом камень триснув та раз-два, под копытом камень триснув, та-раз под копытом камень триснув, Соловейков гаю свистнув та раз-два. «Соловейка в гаю свистнув, Тарас! соловей, коридный брат, и мне манедив час хаты, Тарас два! мне манедив час хаты, Тарас!» И, дойдя уже до своей середины, песня грохнула, будто горный поток, сорвавшийся с высоты в пропасть. Голоса казаков эхом откатывались от оставшихся позади них скал. Виклич мені, дівча з хати, щось я маю розпитати та раз-два, щось я маю розпитати та раз, щось я маю розпитати, чи не била вчора мати Тарас-два, чи не била вчоромати Taras, Ой хоч била, хоч не била, а зустрілась, полюбила taras два а зустрілась, полюбила Радость и боль чувствовались в этой песне. Радость за то, что живыми возвращаются в родную станицу. Боль за погибших в бою станичников пели искренне от души. Эти вольные дети степи и гор, суровые и порой безжалостные в боях, они умели лечить свои огрубевшие души доброй песней. Душа их становилась мягче от ее слова и лица добрели. Песня стихла так же внезапно, как и началась. Казак, зачавший петь, пронзительно свистнул и громко заулюлюкал. Дремавший на арбе пленный черкес вздрогнул, открыв глаза. Озираясь загнанным волком, посмотрел на своих конвоиров. Мысли, будто вспышки молний, проносились в его басурманской голове. Куда везут? Что с ним будет дальше? Убьют или все же оставят жить? Прошептал что-то по-своему, прикрыв глаза. Должно быть молитву, и вновь погрузился в дремотное состояние. Его голова то и дело покачалась, когда Арбана изжала на очередной галыш. Все ближе становились родные просторы, все резвее шли кони, почуяв дом. Сотня перешла мелкий брод, оставив по левую сторону казачий секрет – На мгновение из кустовой вняка показалась черная папаха и вновь скрылась в зарослях. То были казаки, несшие службу в секрете. Заметив в ворбе пленного, они стали открывать своим появлением место расположения секрета, лишь обозначили свое присутствие негромким криком «выпи». Биллый, услышав крик, подал знак рукой, мол, «понял, добре». Вот и последняя скала, за которой открывается вид на баште, казачью смотровую вышку. «Дашли, братцы, слава богу!» — сказал Микола. «Бачите, Иван, как колбаса, не как на баштях!» Билый поднял руку вверх и тут же с легким стоном опустил. Резкая боль прорезала тело. Стиснув зубы, прижал ладонь здоровой руки к ране. «Нужно знать дать, чтобы сдалека с черкесами не попутали», – обратился Микола к Василю, сопровождавшему сотника всю дорогу, как тот сел снова в седло. Василь, недолго думая, снял ружье и, подняв руку вверх, выстрелил. Облачко белого дыма поднялось вверх, ударив в нос запахом жженого пороха. «Срабил господин Сотник! Вроде должны были заметить нас!» – выпалил Василь на радостях, готовый пустить коня во всю прыть. «Вамонись, кубарь!» – отдернул его Билый. «В характере казака есть три золотых качества, Василь. Это терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота!» Василь смущенно посмотрел на Сотника. Тот, хоть и был серьезен, но в глазах светились добрые огоньки. Молод еще горяч, но казак славный. Все, братцы, почитай дома, громко сказал Микола, когда свышки ответили таким же выстрелом в воздух. Вперед! скомандовал Билл и махнул рукой. Снова боль прошла от раненной руки по телу, ожигающей волной. Сжав зубы, Микола взял контроль над собой, иначе бы вновь провалился в незримую бездну».